Глава 16 Гром среди ясного неба. Дмитрий открыл дверь кареты. Утро, как и день до его середины, прошли буднично и даже спокойно. Никаких разбойниц, никакой нечисти, никаких неприятностей. Хотя ночью на смартфон в виде зашифрованного сообщения пришел циркуляр о повышенной бдительности. Но что именно произошло на базе, не сообщалось. Ну, бдительность значит бдительность. По небесному своду плыли редкие пляшивые облака, а легкий ветер был сух и тепл и нес запах луговых трав, покоем прокатывались едва заметные волны, из которых зелеными айсбергами торчали небольшие березово-осиновые колки. Слегка подернутые желтоватой подсолнечной сухостью травы были добротно спрыснуты самыми разными цветами. В изобилии пели птицы и насекомые. В Высоко над головой, вираж за виражом, неспешно нарезали широкие круги в поисках добычи большие хищные птицы. Стоит мелко дичи хоть немного зазеваться, и тут же рухнет камнем вниз, чтобы впиться в отчаянно пищащую плоть острыми когтями. К звукам природы и женским голосам добавлялось тихое и редкое потрескивание датчика колдовства, извещая, что все в полном порядке. Лишь когда сестрица Стефани села на колени перед небольшим походным алтарем, поставленным у ее повозки, прибор несколько секунд негромко попискивал, как далеко плывущее стадо дельфинов. Спецы говорили, что это отклик божеств на последователей, что-то вроде сброса синхронизации в облако и обратное. Дмитрий улыбнулся забавному сравнению и втянул свежий воздух полной грудью. Идиллию дополняли похожие на золотые слитки поля пшеницы. Одинокая ветреная мельница и несколько крестьянок, скашивающих траву рядом с хлебными полями Там же уткнулись мордами в подножную зелень, запряженные в телеге валы У дальних деревьев медленно брели короткошостные мамонты, похожие отсюда на самоходные стога темного сена Рядом с ними пасли страусы и что-то похожее на жирафов Вот только если земные длинношеи и великаны были в клеточку, местные обладали бурыми спинами и полосатыми ногами. Но именно это давило на сознание невидимым прессам. «Казалось, сейчас затишье перед бурей, и вот-вот разразится гром. С неба рухнет ливень вперемешку с молниями и потусторонними тварями, дабы смыть водой и выжечь небесным электричеством с бренной земли все, что только можно. И жалких людишек, и их повозки со скотом». Наверное, это игра подсознания, навязанная нервным, почти истеричным циркуляром, сыпавшим словечками «строжайше», «самоутщательным образом» и «в обязательном порядке». Аж любопытство разбирало, что там случилось. Кстати, о скотине. Поскольку путь лежал в обход Галипуса, то есть отряд по плану огибал преград этого местного мегаполиса с севера и на север же уходил сразу после этого, живыми консервами закупились городишки, где ночевали. И теперь вместе с обозом шла целая отара овец, голов 30, которой, по идее, должно хватить на целый месяц. А кроме блеющего пушистого мяса, в каждой телеге стояло по несколько плетеных клеток с перепелками, курами, гусями и миниатюрными свинками-парчетами. Дмитрий огляделся, стараясь получше рассмотреть место привала. Дальше отряд тронется только когда полуденная жара начнет спадать, а тягловый скот наестся и отдохнет. «Пока живые тягачи бродили на привязи, набирая сил и хрустя свежей травой, солдатки суетились, разводя костер из скудного запаса взятых с собой дров, коего хватит только на то, чтобы разогреть приготовленное в городишке. Некоторые уже приноровились к алюминиевой двухосной бочке, набирая воду в котлы или умываясь. девушка ведьмочка помогла слуге баронетта Максимилиана готовить обед». А тот часто рассказывал мягким и снисходительно добрым голосом, как правильно сервировать в странстве стол для господ. И с какими специями лучше готовить лимонную похлебку, которая, по сути, была обычной солянкой с оливками, цитрусами и копченым мясом. Именно копчености лучше всего хранились на свежем жарком воздухе. Потому и суп такой. «Эх, командир, прям ляпота!» говорил, потягиваясь и соскакивая с подножки кареты прапор, словно и не было вечернего разговора на повышенных тонах. Но это Сизов забыл. А Дмитрий не забыл. Не зря же его порой звали «Борщевик», и потому новоявленный капитан-барон, улыбнувшись, протянул. «А что это вы, товарищ прапорщик, не проверили повозки с оружием и оборудованием? Совершаете должностное преступление? Или мне доложить генералу, что создаете предпосылки к хищению? Или вы ночной циркуляр не читали?» «Да сейчас проверю, командир!» — скривился Сизов и добавил. «Что это, злой? Не стой той бабы встал?» «А что это вы, товарищ прапорщик?» — ехидно продолжил Дмитрий. выдали мне оружие, не под роспись. Нарушаете? Мы же не в пионерскую зорьку играем. Доложить наверх!» «Хорошо, я понял, командир. Тебе баба не дала, поэтому и злой!» Огрызнулся Сизов и неспешно достал из кармана пачку сигарет. Вылудил одну и поджег зажигалкой. К запахам поля, скотиной, разогреваемой еды добавился еще один, совершенно чуждый этому миру — запах табачного дыма. «Не совался бы ты куда не надо!» — огрызнулся Дмитрий, не желая объяснять свою ситуацию с Авророй. «Пусть думает, что хочет, лишь бы молча». «Да понял я, командир. Но мой совет — будь с местными бабами поосторожнее. А то, помнится, еще гоголь писал, как сынок одного персонажа за бабу отца и родину предал». «Кстати, я побеседовал с девчонкой. Там действительно непредумышленная». Она до вчерашнего дня думала, что старуха отделалась лишь ссадинами. Ну, а видать, сковородка оказалась слишком тяжелая, а размах слишком сильным. В общем, старуха-вампирша стала буйным привидением. «Вампирша?» — скосив взгляд на прапора, переспросил Дмитрий. «Ага, энергетическая». Старуха была ведьмой, и помимо рабского труда по дому, тянула из девчонки силу, чтобы самой помощнее колдовать». «Жили в какой-то сторожке лесника на отшибе вселенной?» «Тоже мне! Аккумулятор для прикуривания старых дохлых жигулей, которые скрипят, чихают и не заводятся!» Зло проронил Дмитрий, оценивая ситуацию. «Вот ну самое!» — ухмыльнулся прапор и снова затянулся сигаретой. Дмитрий поморщился и помахал перед собой рукой, отгоняя дым. Он сам не курил и не одобрял этого занятия. Как-то так получилось, что в училище, когда многие начинали курить, типа это круто, Дима наперекор остальным решил, что не станет. Курение — зависимость даже не от никотина, а от других. От людей, от расходов, от времени, от магазинов. А зависеть он не хотел. Хватало вездесущей мамы, левшей советами, как правильно жить. В ответ на советы огрызался, а внутри сжимала душу аж до тошноты, ибо сам вправе решать, что правильно, а что нет. А когда действительно будет нужен совет, тогда и спросит. Прапора снова затянулся, поглядывая на солдатку, которая встала у бочки на корточке, и скинула рубаху, обнажив тугие загорелые груди с почти черными сосками, а вторая поливала из кружки на крепкую спину. Фигура у женщины была не такая, как у перекачанных бодибилдиш. Она скорее походила на работящую деревенскую бабу высокого роста. «Командир, давай друг за другом следить, а то тоже боюсь не удержаться», — проговорил Сизов. Дмитрий же снова помахал перед собой, разгоняя дым, но не ответил. А когда рядом раздалось два выстрела, оба землянина вздрогнули, коротко переглянулись и бросились к карете. Прапор схватил дробовика, а капитан — револьверный карабин. А затем обогнули повозку, где встали, как вкопанные». Противника не было Зато по пояс траве стояла рыжая парочка семейки Довульпа да Максимилиан держал в руках колесцовый пистолет А его сестра двуствольный пистоль Специально переделанный на земле для местных жительниц и охотничьей вертикалки 20-го калибра Конечно же, на рукояти имелось характерное Для позднего средневековья стальное яблоко Которым, если перехватить за ствол на манер дубинки Можно ударить противника как индийским томогавкам «Ро-ро!» закричал барана. «Так нечестно! Холумарский пистоль стреляет раньше, а у моего сперва должен вспыхнуть порох на полочке. Ты всех мышей распугала!» но так купи себе холумарское, мими! Ты же привык, что все можно купить!» Громко и в то же время язвительно возмутилась Аврора, переломив пистоль и вытащив из него две стреляные гильзы. «Пробовал, Ро -ро. В холумарских лавках оружие не продается, но все равно ты виновата! Надо было предупредить, что раньше стреляет!» Баронет насупился, обиженно вздохнул и повернулся. А повернувшись, уперся взглядом в землян, в глазах которых читалось непонимание. Тем временем Аврора сунула гильзы в патронтаж и достала новые патроны, сунув их в пистоль. И громко клацнула оружием. Дмитрий коротко глянул на задумчиво дымящего сигаретой прапора, а затем заговорил, осторожно подбирая слова. «Позвольте полюбопытствовать, а зачем вам мыши?» Я уже видел, как Леди Аврора стреляла по ним из арбалета, но зачем? А, -а, -а, -а, -а улыбнулась девушка. Покровитель рода вложил в нас души своих лисят, и время от времени требует за сие жертву. Не обязательно мышей, можно другую мелочь, но мыши предпочтительнее. Это, наверное, обременительно, криво улыбнулся капитан, ставил умя отметку о жертве. Аврора звонко рассмеялась, а потом отмахнулась, словно капитан сказал глупость. ха, -ха, -ха вовсе нет. Это огромная честь иметь покровителя рода. Далеко не у каждой семьи есть собственное божество. А у нас в имени стоит и храм предков, и храм огненной лесы. Мне даже подумать страшно, какой позор пойдет на наши головы, если покровительница откажется от нас». В какой-то момент смех девушки стал немного нервным, словно вспомнился неприятный момент из жизни. А рыжий братец устроил сконфуженный вид, то бишь поджал губы, приподнял брови и опустил взгляд вниз. Разговор встал на небольшую паузу. Аврора со вздохом посмотрела на холумари. Не рассказывать же, что мать несносной троюродной кузины Джинжер, будучи пьяной, стреляла в лисиц, живущих в священной роще. А ведь говорят, что те лисы – дети-покровительницы. И суть именно живущих там в создании бьется частым-частым рыжим сердечком под человеческим сердцем, словно частичка самой покровительницы. Что у джинжер было на уме, никто не знает. Впрочем, это дела минувших дней, а безумица понесла свое наказание. Покровительница изъяла из ее души лисенка, сделав даже не простой и смертной, как обычные люди, а пустышкой с бездонной дырой в груди. Не зря же она так рьяно бросилась учиться в Орден, чтобы заполнить душу хоть какой-нибудь тварью. Молчание затянулось, отчего можно было отчетливо слышать холумарский амулет, потрескивающий, словно прячущийся в норке сверчок. Делал он это робенько-приробенько, и баронский племянник говорил, что это хорошая примета, ведь рядом не творится колдовство и нет создания из бездны. А еще далеко в небе насмешливо клекотали коршуны, издеваясь над девушкой им с неба видно все, и разная глупость тоже!» «Позвольте откланяться!» – тихо произнес барон после того, как долго и с грустью глядел в глаза Авроры. И мужчина направился к солдаткам, которые вытащили из фургона свернутый тюком полок из зеленой холумарской ткани. Разложили мотки белых веревок. Принялись отгонять овец, щиплющих траву на выбранном для полога месте. Вслед за баронским племянником двинулся и его дуэнья – «Ты будешь прожигать глазами пустоту или что-то сделаешь?» Тихо спросил братец, ткнув Аврору локтем в бок. Девушка рыкнула на мими, потом опустила взор на патронтаж со стрелянными гильзами. В голове девушки лисы созрел хороший в своей простоте замысел, чтобы и в глазах баронской дуэни выглядеть благочестиво и привлечь к себе поближе баронского племянника. «Ваша милость!» Громко произнесла она вслед уходящему барону, а затем облизала губы и выдавила из себя не по этикету. «Дмитрий, подождите!» Девушка на ходу расстегнула шнуровку на дуплете и белой рубахе, чтобы вырез виднелся поглубже. Потом достала из патронташа одну гильзу. «Дмитрий, не поможете мне с холумарским оружием? Что-то я не следующее в нем!» Аврора быстрым шагом обогнула карету. Племянник барона широко улыбнулся и оттолкнул ногой проходящую мимо овцу, привязанную к фургону веревкой. «С удовольствием!» Стоящий возле тюков дуэния глянул в спину Дмитрия с кривой ухмылкой. А затем Аврора замерла, ибо холумарский амулет завещал сошедшим с ума сверчком. Да что там? Целая терция безумных сверчков. А еще сильно присильно зачесался нос. не -е -е, только не опять!» простонала девушка, выхватывая шпагу с пистолем и быстро оглядываясь по сторонам. И хотя Аврора не жаловалась на зрение, все было тщетно. Ни дурного колдовства, ни твари бездны или голодных призраков не было видно. «Воздух!» – заорал вдруг баронский дуэнья и ткнул пальцем в небо. Буквально через мгновение рядом с ним на белую овечку, как коршун на жирного суслика, рухнул здоровенный дракон. «Не те мелкие степные и лесные дракончики, которых можно прогнать пинком, а настоящий дракон-демон!» у Коева от кончика одного крыла до кончика другого было не менее трех дюжин локтей. Спина, шея, длинный хвост, четыре лапы и верх крыльев чудовища имели темно-зеленый окрас. Низ же крыльев и брюха были цвета блеклого салата. В тот же миг истошно заблеяло подмятая воздушным зверем овца. Завизжали некоторые солдатки, другие же быстро кинулись к оружию. Залаяли в захлеб собаки. Раздались выстрел. Аврора тоже не стала медлить, а вскинула руку с холумарским пистолем и бахнула сразу из двух стволов. Но дракон хоть бы кашлянул, а вокруг него прокатилось голубоватое сияние, отмечая незримую ранее воздушную крепость, подобную стене щитов, вставшего полукругом строя, где каждый щит, как громадная чешуйка. «Твою мать!» — вырубился Дмитрий, тоже стрельнувший несколько раз в чудовище. Дракон низко зарычал. Уперся сгибами громадных нетопыриных крыльев в траву, приподнялся на них Стало видно, что добычу он держал в передних когтистых лапах И когти, что кривые набийские ножи, такие же долинные и острые Тварь ухватила овцу зубами за голову и изогнула мускулистую шею По-прежнему удерживая овцу лапами Сочно хрустнула и к пороховой гаре добавился запах горячей крови Бьющей из разодранного горла по белой курчавой шкуре Чудовище шумно выдохнуло, разжало челюсти, оглядела застывших людишек и облизала морду длинным алым языком, очень похожим на собачий. Затем подобрала и прижала передними лапами к груди слегка подергивающуюся в огонь тушку. Неспешно развернулась и поковыляла к краю поляны на согнутых крыльях и задних лапах. Тем под взволнованными людскими и скотими взглядами, Сопровождаемый стошным собачьим лаем, оставляя кровь на траве, дракон перешел с вальяжного шага на непривычно выглядящую рысь, а вскоре и вовсе на галоп. Шагов через десять оттолкнулся от земли и продолжил разгон, размахивая крыльями и быстро перебирая задними лапами. Также и грузный лебедь или пеликан взлетает с воды не сразу. Внезапно веревка, которой бедная овца была привязана к фургону, натянулась. Громко хрустнуло, и дракон с ревом плюхнулся на траву и пробороздил ее брюхом А у повозки оторвалось колесо, ибо холумарская веревка оказалась прочнее оси Даже дракон не смог порвать Колесо ударило баронского дуэнью по ногам, опрокинув нафничь, но мало печали Пришлый зацепился за обломок оси и его потащило по траве Дракон в недоумении, что кто-то его смог остановить, заозирался, гневно зарычал и начал разбег заново, увлекая за собой человека. «Ляд!» Неразборчиво заорал Дуэнни на своем языке, пытаясь дотянуться до ноги. «Держись!» — закричал баронский племянник, ухватившись за соплеменника. И теперь волокло их двоих. Аврора, недолго думая, кинулась следом. Дракон ревел и вскоре уже бежал на лапах и снова размахивал крыльями, готовый окончательно оторваться от земли и улететь. От быстрого бега у девушки схватил бок и не стало хватать дыхания, ибо огненный лис помогает в ловкости, но не в выносливости. а, -а, -а, -а Закричала Аврора и на последнем рывке допрыгнула до холумари, упав сверху на дуэнью и принявшись резать веревку серебряным стилетом, торопливо вынутым из ножен. Пистоли и шпага остались валяться где-то позади. Дракон снова упал на четыре конечности, ибо не смог взлететь с новой ношей. Одно дело поднимать среднего веса овцу, другое дело трех человек в придачу к ней. Обрезать веревку не получилось, но зато с треском лопнула штанина, и троица остановилась, уткнувшись лицами в траву. Дракон же, почувствовав свободу, быстро набрал скорость и взлетел, унося тушку животины с собой. О-о-о! Радостно заорала девушка, вскочив на ноги. Она даже подскочила на месте и громко прокричала вслед крылатому чудовищу. «Проваливай! Аврора, доволь по тебе не по зубам, чудище!» «Моя нога!» — протянул Дуэнья, потянувшись к лодыжке. «Вряд ли та сломана. Скорее всего, просто вывернута». Дмитрий же, бледно от пережитого, встал, перевел дух и проронил, часто облизывая пересохшие губы. «Хм!» надо писать в отчете что нужна крупнокалиберная зенитная пушка а то на хрен такие воробушки аврора не поняла фразы да и не хотела главное что все благополучно обошлось хотя было очень обидно что проведение опять и вмешлось и спутало планы но внутри родилось нехорошее чувство что дракон еще может вернуться и бед с ним будет много